Жили в одном монастыре 300 монахов да игумен. Монастырь был богатый, доходов много. И живут все монахи припеваючи. Пьют, едят сладко, спят долго, а работы нет никакой. Прослышал про беззаботное монастырское житье царь Петр и задумался. Как так? Весь наш народ, и сам я все в трудах да в заботах, Отдохнуть некогда, ни днем, ни ночью покоя нет. А тут триста человек живут, как сыр в масле катаются, Пьют, едят сладко, спят долго, ни заботы, ни работы не знают, Совсем ожирели на легких хлебах. И послал царь в тот монастырь гонца. Поезжай, скажи Егумину! Приказал я царь сосчитать звезды на небе и узнать, глубока ли земля, да пусть тот игумен узнает, о чем я думаю. Что у меня, у царя, на уме? Сроку дай три дня. На четвертый день пусть самый игумен с ответом ко мне придет. Коли не исполнит моего приказания всех монахов и самого игумена, Велю на работу отправить, а монастырь велю закрыть. Получил игумен беззаботного монастыря царский приказ. Затужил, запечалился. Ох, ох, ох, беда пришла неминучая. И рассказал монахам все как есть. И монахи головы повесили. Думали, думали, ничего придумать не могли. А в ту пору зашел в монастырь отставной солдат и спрашивает, «Чего, старцы, горюйте? Жили всегда без нужды, без печали, а теперь головы повесили». Монахи ему отвечают, «Ох-ох-ох, солдат, не знаешь нашего горя великого!» Велел царь три загадки отгадать и через три дня игумену с ответом во дворец прийти. «Какие такие загадки царь загадал?» — спрашивает солдат. «Надобно сосчитать, сколько есть звезд на небе, узнать, глубока ли земля, и сказать, что у царя на уме, о чем он думает». Выслушал солдат и говорит. «Знал бы я, как царю ответ держать, кабы был на вашем месте». Монахи побежали к игумену. Вот солдат берется загадки отгадать и царю ответ дать. Просит игумен солдата, «Бери, служивый, чего хочешь, только пособи нашему горю, научи, как царю отвечать». А солдат говорит, «Ничего мне не надо. Давай твою одежду, я вместо тебя к царю пойду». Обрадовался игумен, и все монахи повеселели. Ну, слава богу, беда миновала, как гора с плеч долой. Стали солдаты угощать. Пей, ешь, чего только душа пожелает. И сами себя не забывали. Так наугощались, что сутки после отлеживались. А тут приспела пора и к царю идти. Приоделся солдат в игуменскую одежу и пошел во дворец. Спрашивает царь, ну, как? Отгадал мои загадки? Отгадал, ваше царское величество. Сколько звезд насчитал на небе, спрашивает царь? Семьсот сорок две тысячи четыреста восемьдесят звезд. «Правду говоришь?» «Я царское величество сосчитал правильно, а коли не веришь, сосчитай сам, проверь!» Царь усмехнулся и спрашивает. «Ну, ладно, а велика ли земная глубина?» «Земная глубина крепко велика!» «А ты как узнал?» «Да вот мой батюшка ушел в землю, скоро будет тридцать лет, и до сей поры назад не воротится, значит, крепко велика земная глубина!» «Ну, а теперь скажи, — спрашивает царь, — о чем я думаю, что у меня у царя на уме?» «Ты царское величество, сейчас думаешь, молодец, игумен, сумел мне ответ дать!» Царь Похвалил его Правда твоя Молодец, Игумин, Все мои загадки отгадал А солдат говорит Вот тут-то ты и дал маху Ваше царское величество Как так? Спрашивает царь Да так Принял ты меня Своего отставного солдата За игумена Удивился царь Стал спрашивать И узнал Кто ему загадки отгадал Солдат всю правду рассказал. Царь посмеялся и велел солдата наградить, а игумена до монахов приказал на работу послать.